Мелихрон надолго задумался А потом сказал Ваши аргументы Убедительны И я почти Совсем согласен Но тут есть и трудности Существа из внешнего мира Редко приходят По этому пути Вы первый за два с четвертью оборота галактики Да, придется потерпеть Согласился Кармеди Но вам-то Терпеть легче? Ведь вы можете изменять время. Что же касается числа посетителей, то, сами понимаете, количество не влияет на качество. Не стоит гнаться за большими числами. И человек, и Бог делают свое дело, вот что важно. А каков объем работы не имеет значения. Однако беда прежняя, дело есть, а для кого его делать? Позвольте почтительно напомнить, что у вас есть «я». «Я пришел извне. У меня есть проблема. Своя. Пожалуй, даже не одна. Решить их мне не под силу. Не знаю, как вам, но подозреваю, что и для вас это было бы с серьезной пробой сил. Мелихрон задумался и надолго. У Кармади зачесался нос, и он с трудом удержался, чтобы не почесать его. Он ждал, ждала и вся планета». Наконец, Мелихрон поднял свою агатово-черную голову. «Здесь что-то есть», — сказал он. «Приятно это слышать», — тут же отозвался Кармоди. «Да, в самом деле. Ваше решение представляется мне и неизбежным, и элегантным. Мне кажется, что судьба, которая управляет людьми, планетами и богами... Так и судилось, чтобы я, Создатель, был создан без проблем, а вы, Создание, созданы с проблемой, которую может решить только Бог. И чтобы вы прожили свою жизнь, ожидая встречи со мной для решения вашей проблемы, а я прождал здесь половину вечности, пока не придете ко мне вы со своей проблемой. «Ничуть не удивлен», — сказал Кармоди. «Хотите узнать, в чем моя проблема состоит?» Я уже разобрался, сказал милихрон. На самом деле, благодаря моим выдающимся интеллекту и опыту, я знаю о ней гораздо больше вас. На первый взгляд, ваша проблема заключается в том, как вам попасть домой. Именно в этом. Нет, не только в этом. Я ничего не говорю просто так. На первый взгляд, вам нужно узнать, куда, когда и на какую землю вам нужен способ попасть туда. И вам нужно попасть туда В том же самом состоянии, в котором вы Пребываете сейчас Даже если бы это было Все А что еще? А еще смерть, которая Преследует вас по пятам Ох Вздохнул Кармоди У него подогнулись колени И Мелихрон заботливо сотворил для него кресло Гаванскую сигару Бутылку Рома Коллинз И пару войлочных шлепанцев и халат «Удобно?» — спросил он. «Очень». «Теперь прошу вас, будьте как можно внимательнее. Я объясню ваше положение кратко и ясно, используя только часть моего интеллекта, а остальное направлю на поиск возможных решений. Слушайте и постарайтесь понять все сразу, не переспрашивая. У вас очень мало времени». «Но вы же растянули 10 секунд на 25 лет», — напомнил Кармоди. «Время — хитрая штука даже для меня», — сказал Мелихрон. «Из тех двадцати 18 восемнадцать уже израсходованы, а остальные идут с поразительной быстротой. Слушайте внимательно. Ваша жизнь зависит от этого». «Хорошо», — сказал Кармоди. Раскурив сигару, он откинулся на спинку кресла. «Я готов». «Прежде всего вы должны понять», — начал Мелихрон, «природу той неумолимой смерти, которая идет за вами по пятам». Гармади подавил внезапную дрожь и приготовился слушать.